Стефани Хассе. Поцелуй врага. Посвящается всем, кто ищет свое счастье и борется за него. Пролог. Привет, дорогой. Молодая девушка послала в камеру воздушный поцелуй. Как дела? Чем занимается твой бойфренд? Он выплюнул это слово, словно старую жевательную резинку. А он темноволосая красавица покачала головой, махнув рукой, в которой держала смартфон, и изображение качнулось. К счастью, все скоро закончится. Этот союз действует на нервы. Она сдула локон, брошенный ветром ей в лицо. Если бы мне пришлось терпеть его еще неделю, я бы превратилась в фурию. Друг ухмыльнулся, потому что хорошо ее знал. Тогда держись. И делись новостями, но не только фотографиями, добавил он после короткой паузы. Будет сделано, дорогой. Девушка снова послала воздушный поцелуй в дисплей. Ее голубые глаза сияли. Видеозвонок закончился. Молодой человек вздохнул и стал с нетерпением ждать следующего. Он скучал по ней больше, чем готов был признаться. 1. Суббота, 24 октября. Не может быть, чтобы во всем кампусе не осталось ни одной свободной комнаты. Спасибо вам за помощь. Иногда мне хочется, чтобы существовали телефоны, трубку которых можно эффектно бросить, как в старых фильмах. Недостаточно просто нажать кнопку завершить, даже если я давлю с такой силой, что становится больно. Смех Тайлера разносится по всей комнате. Люблю твой темперамент, Кара. Даже стоя к нему в полоборота, я вижу ямочки на его щеках, когда он широко улыбается. И это несмотря на трехдневную щетину. Тайлер как всегда валяется на диване, я же вообще не могу спокойно сидеть. Ежедневный обзвон номеров из списка приносит одни только расстройства. Он поворачивается ко мне, расслабленно кладет руку на спинку дивана и откидывает голову. Пара волнистых локонов падает ему на лицо. Тайлер смотрит на меня сквозь них. "Сдавайся, Кара", нежно произносит он. Его взгляд вырвал бы вздох из груди любой женщины, любой Не зацикленной на одной мысли найти подходящую по цене комнату. Но, видимо, в Уайтфилде это такая же нереальная мечта, как и единорог на мой шестой день рождения. «Прекрати вытаптывать ковер. сядь рядом. Тайлер хлопает рукой по черному кожаному дивану и смотрит на меня глазами таксы. Я со вздохом обхожу диван. Можно вычеркнуть этот день падаю рядом с ним. Тайлер тут же садится поближе, потом приобнимает меня, благодарно кладу голову ему на плечо. Ты же знаешь, что можешь избавить себя от стресса. Предложение все еще в силе. Займи мою комнату, а я посплю на диване. В голову тут же приходит куча причин, почему это плохая идея, возражаю я. Одну из них можешь вычеркнуть. Отстраняюсь от него и смотрю в карие глаза. Как будто ты меня не знаешь, говорит он, словно я сама должна была додуматься. Я знаю тебя недостаточно хорошо, чтобы жить вместе, отвечаю с улыбкой. Тайлер предложил поселиться у него уже при первой встрече в администрации общежития когда я чуть ли не на коленях умоляла миссис Карсон добыть мне комнату напрасно, естественно, иначе моя проблема была бы решена. Когда позже мы снова случайно встретились, он опять заговорил об этом. Есть еще другая причина. Не зря же существует разное общежитие для девушек и парней. Не проблема, для меня точно сделают исключение. Папа мог бы Тут же качаю головой. Такого мне точно не нужно. Тайлер может обратиться к отцу по любой проблеме. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцами, потому что бывший британский посол позвонил в деканат и попросил сделать для меня исключение. Я сама справлюсь. Тайлер снова притягивает меня к себе и массирует плечи. Он качает головой. Его щетина касается моих волос. Ты перетрудилась. Учеба, работа в закусочной, долгое время в пути. не забудь про ежедневные поиски места на парковке. Продолжаю бесконечный список причин, указывающих на то, что стоит принять его приглашение. Ежедневное поиски места на парковке, повторяет он, загибая пальцы руки, слишком загорелой для Англии. «Еще твоя работа в редакции это уже слишком, Кара. Так ты не продержишься и триместр. Пока я думаю, что произойдет, если я заболею, Тайлер пытается помочь мне расслабиться, рисуя маленькие кружочки на затылке. Глубоко вздохнув, опускаю подбородок на грудь. Теперь между мной и Тайлером густой занавес из медно-рыжих волос. Если тебе это нравится, Начинает друг, но я быстро убираю волосы на одну сторону и с упреком смотрю на него. Он пожимает плечами. На его полных губах играет виноватая улыбка. Стоило попытаться к. Когда у Тайлера включается режим флирта, он всех зовет по первой букве имени, словно не запоминает имена целиком, что неудивительно, если посчитать всех, с кем он флиртует. Я далеко не единственная. Мы часто ходим в итальянское кафе. Тайлер все время заигрывает там с официанткой, хотя у него слишком мало хромосом X, чтобы пробудить ее интерес. Но это ничуть ему не мешает. Тайлер Уолш воспринимает флирт как вид спорта и стремится попасть в лигу профессионалов. Пока он не перегибает палку, мне нравится его внимание. После Мейсона Я рада понимать в каких мы отношениях. Дружбы вполне хватает. Не могу впустить в жизнь того, чья ревность выбивает весь воздух из легких. У меня просто нет времени. Уверена, что не хочешь видеть это, попивая кофе после пробуждения. Он показывает на свое красивое тело. Перед глазами всплывает картинка Как Тайлер выходит из душа с полотенцем на бедрах. Он быстро ее отталкивает и отворачивается. Отдам тысячу фунтов, чтобы узнать, о чем ты думаешь. Мне нравится заставлять тебя краснеть, Ка. Я слышу в его голосе широкую улыбку и проклинаю свою светлую кожу. Любое потрясение, и щеки горят словно световая реклама. Да ты вся горишь. Он игриво смеется, так бывает всегда, когда ему удается выбить меня из колеи. Я притворно бью его по груди, он театрально стонет и падает на спинку дивана. Его лишь наполовину застегнутая рубашка пробуждает во мне фантазии о полотенце. Тайлер резко выпрямляется, словно мы не в комнате, а на собеседовании или Вроде того. Я тоже сажусь прямо, наморщив лоб и смотрю на него, изогнув бровь. Если ты все еще отвергаешь мое предложение, хочу кое-в чем признаться. Он убирает волосы со лба, что выдает его волнение. С момента нашего знакомства я ни разу не видела Тайлера таким неуверенным. Это заставляет нервничать больше, чем игривый флирт, который мне по крайней мере нравится. Что-то случилось? Интересуюсь я. Он продолжает молчать. Кажется, внутри него происходит битва. Понятия не имею, какая сторона победила. Я поговорил о твоей проблеме и порекомендовал тебя Воронам. Он быстро выпаливает слова. Моему мозгу нужно время, чтобы связать их и понять, о чём идёт речь. Вороны эксклюзивное студенческое общество, у которого очень хорошие связи. Никогда о них не слышала, честно признаюсь я, и старательно пытаюсь вспомнить хоть что-то о воронах. Они предлагают комнату в своём общежитии, дают учебные материалы. Зачем же им принимать меня? Я даже ни разу не пыталась к ним попасть. К воронам просто так не попасть. Тебя должны выбрать. Тайлер странно произносит последнюю фразу. По спине пробегает холодок, но прежде, чем я успеваю возразить, он продолжает. Вчера ты познакомилась с главным вороном. Валерий была в закусочной, когда ты работала официанткой, и, как я слышал, защищала свой красивый зад». Я вспоминаю вчерашнюю смену, и глаза широко распахиваются от удивления. Два идиота постоянно выкрикивали в мой адрес непристойное выражение, пока меня все не достало. За стойкой сидела девушка, все время пялившаяся в телефон и попивала кофе из чашки. все таки она заметила, как я защищалась от этих типов. С короткими тёмными волосами По подбородок. Вчера она поздравила меня и хотела купить мне выпить, когда я выгнала двух пьяных студентов, которые, видимо, хотели попасть в книгу рекордов Гиннесса по неудачным подкатам. Тайлер кивает поджав губы и поглаживая себя по шершавой щеке. Я слышу шорох. Она считает, что из тебя выйдет хороший ворон. Подумай об этом. Общежитие Воронов находится в кампусе, больше тебе не придется долго ездить. Я сдаюсь и поднимаю руки. Ладно, подумаю. Хорошо? Хорошо. Тайлер снова откидывается на спинку дивана, поднимает правую руку, чтобы я могла прижаться к нему, а левой тянется к пульту. Прижимаюсь к нему и представляю, как снова поселюсь в кампусе. После приезда я жила в общежитии до начала учебного года, Тогда я слишком наивно хотела броситься в изучение экономики и верила, что жизнь больше не будет вставлять палки в колеса.